«Не могу читать писем», — сказал Майкл. «Странно, правда?» «Ты вообще не можешь читать». «Нет, это неправда. Я уйму читаю. Когда я дома, я всегда читаю». «Ты скоро писать начнешь», — сказал Брэд. «Так вот, Майкл, не расстраивайся. Нужно с этим примириться. Он здесь, ничего не поделаешь. Не порти нам фиесту». «Тогда пусть ведет себя прилично». «Он будет вести себя прилично, я скажу ему». «Лучше вы скажите ему, Джейк». «Скажите ему, чтобы он вел себя прилично или убирался отсюда?» «Ну да», — сказал я, — «кому же и говорить это, как не мне?» «Послушай, бред, скажи Джейку, как Роберт тебя называет. Это, знаете, просто Перл». «Ой, нет, не могу». «Скажи, мы ведь все друзья. Правда, Джейк, мы друзья?» «Не могу я этого сказать Джейку, это слишком глупо. Тогда я скажу». «Не надо, Майкл, не валяй дурака. Он называет ее Церцей», — сказал Майкл уверяет, что она превращает мужчин в свиней. Замечательно сказано. Как жаль, что я не писатель. А Майкл хорошо мог бы писать, — сказала Бред, Как он письма пишет? Я знаю, — сказал я. Он писал мне из Сан-Себастьяна. Это что, — сказала Бред, он может ужасно забавно писать. Это она заставила меня написать. Она притворялась, что больна. Ей была больна. Пойдемте, — сказал я, — ужинать пора.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 и вокруг всей площади под колоннами светились огни кафе. Мы пошли к отелю по усыпанной гравием дорожки под деревьями. Брэд и Майкл поднялись наверх, а я остановился поговорить с хозяином. «Ну, как вам понравились быки?» — просил Монтое. «Понравились хорошие быки». «Неплохие», — Монтое покачал головой. «Но они не слишком хороши». «Чем они вам не понравились?» «Сам не знаю, просто у меня такое чувство, что они не очень хороши». «Понимаю. Но они неплохие». «Да, они неплохие. А вашим друзьям они понравились?» «Очень». «Вот и хорошо», — сказал Монтоя. Я поднялся наверх. Билл стоял на балконе своей комнаты и смотрел на площадь. Я подошел к нему. «Где Кон?» «У себя в комнате». «Как он?» «Да скверно, конечно». Майкл безобразно вел себя. Он невозможен, когда пьян. Он не был пьян. Какого черта не был? Я-то знаю, сколько мы выпили по дороге в кафе. Он после протрезвился. Пусть так. Он безобразно вел себя. Я сам не очень-то люблю кона, и, по-моему, ехать ему в Сан-Себастьян было нелепо, но говорить человеку такие вещи просто непозволительно. Как тебе быки понравились? Очень. Замечательно, как их выводят.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 и что все об этом знают. Этого никто не мог у него отнять. Бил очень много острил, острелы Майкл. Они были хорошей парой. Такие ужины я запомнил со времен войны. Много вина, нарочитая беспечность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить. Под влиянием вина гнетущее чувство покинуло меня, И я пришел в хорошее настроение. Все они казались такими милыми людьми.